Глава 102. В один из дней я возвращаюсь в дом по адресу Фен. Я поднимаюсь к тем же стальным дверям и нажимаю ту же кнопку. 13-14. После тишины, которая кажется длится целую вечность, я, наконец, слышу звуки шагов, спускающихся по лестнице. Одна из дверей со скрипом открывается, и наружу высовывается мужское лицо. «Первым делом я узнаю родимое пятно. Акварельное облачко у него на щеке». «Опять ты?» «Я делаю шаг назад. Извините, я не хотела вас беспокоить». Он сердито смотрит на меня. «Тогда зачем ты нажимаешь на мой звонок?» Адрес, который Фэн записала на листочке из набора «Хеллоу принадлежал не ей. Это был адрес Фреда. «Простите, пожалуйста». Я уже спустилась по ступеням и развернулась, чтобы уйти. «Подожди минуту», — зовёт он меня. «У меня кое-что есть для тебя». Дверь захлопывается, и я слышу, как там, внутри, он поднимается по лестнице. Через несколько минут он возвращается с красным конвертом в руках. «Я не могу это принять», — говорю я ему. «Мысль о том, чтобы брать деньги у...» Он трясёт головой. «Это не деньги». Это волосы Чэнь Цзинь Линь. Я не сжёг их. Можешь взять, чтобы помнить о ней. Красный свёрток оказывается у меня в руках. Фред бросает на меня последний взгляд и закрывает дверь. Вот, наверное, и всё. Фэн здесь нет. Но я никак не могу уйти. Стоя на углу, где она в прошлый раз нашла нас, я приоткрываю конверт большим пальцем и заглядываю внутрь. Там локон тёмных блестящих волос, перевязанных резинкой и ленточкой. И ещё фотография. Старая, но цветная. Две молодые девушки стоят в парке и улыбаются прямо в объектив. Слева моя мать в простом жёлтом платье. Я узнаю её пластмассовые очки, которые видела в воспоминаниях. Снимок, похоже, был сделан, когда она уже стала студенткой. А рядом с мамой её сестра Дзэньлин в платье с красными, розовыми и фиолетовыми цветами. Дзэньлин или женщина, которую я знала как Фэн. Теперь я помню, как она выглядела. Теперь это стало ясно как день. Во всех воспоминаниях лицо Дзэньлин было мутным. И всё-таки как же я раньше не догадалась? Я отматываю фотографии в телефоне, чтобы найти ту размытую, сделанную в день, когда мы поднялись на Тайбэй-101. Это была идея Фэн — сфотографироваться. Может, тем самым она пыталась сообщить мне, что она призрак? Небо темнеет, и я понимаю, что мне пора. Я разворачиваюсь и бросаю ещё один последний взгляд, в надежде мельком увидеть цветастую блузку, в надежде, что она материализуется и предложит отвезти меня на ночной рынок, попробовать новые вкусные блюда и объяснит мне, что произошло. Но она этого не делает. «Пока, Фэн», — шепчу я. Поднимается легкий ветерок. Он колышет листья деревьев. Следующим утром мы вызываем машину, которая отвозит нас четверых в Тамсуй, к морю. Отец держит маленькую деревянную коробочку, которую всё это время прятал от меня. У бабушки в руках керамическая урна с синими драконами. Там над водой мы развеиваем прах. Мамин дзинь лень. Поднимается ветер, чтобы заполучить серую пыль в своё владение. А потом всё исчезает. Нам остаются лишь цвета будущего. Цвета Настоящего.